глава 11. «Ну, Олеська, ты молодец! Так держать!» Были первые слова, которые она услышала, едва вошла в квартиру. Это бурное приветствие исходило от миловидной полноватой брюнетки немного за тридцать, с вьющимися каштановыми волосами и ярко накрашенными алой помадой губами. Это была Анька Стрелкина, жена двоюродного брата её мужа. Вот это дело! Ну, наконец-то! Славика я уже поздравила, теперь настала твоя очередь. Дай-ка я тебя, красавица, обниму. Слава богу, ты забеременела. Какой уже срок? Как себя чувствуешь? Не тошнит по утрам? К пище отвращений нет? Живот не тянет? В своей традиционной манере принялась она сразу же забрасывать вопросами измотанную за рабочий день киря. Ну-ка, давай сюда сумки. Сейчас я Славику буду внушение делать. Что это он беременную жену заставляет по магазинам ходить? Слава! «Ань, прекрати!» — со смехом пригрозила Олеся Сергеевна, уже представляя, как, услышав Анькин окрик, закатил вверх глаза её муж. «Хватит уже Славика воспитывать. Он и так со мной постоянно мучается, поскольку я круглыми сутками на службе пропадаю». Поставив сумки на пол, она обняла гостью, после чего, глядя ей в глаза, нескрываемой радостью произнесла. «Привет, подруга! Как же я рада, что вы с Димкой наконец-таки выбрались к нам в гости!» В этот момент из комнаты в коридор вышел высокий темноволосый мужчина с маленьким мальчиком, удобно устроившимся у него на плечах. Это был муж Анны, сотрудник пожарной службы, капитан Дмитрий Стрелкин, тот самый двоюродный брат ее мужа Вячеслава, а милый малыш — их сын Кирилл. «Кирюша, какой ты уже большой стал! А в прошлом году ещё только по стеночке ходил. Дайте, дайте мне его подержать!» С умилением проворковала она и протянула к ребёнку руки. Однако малыш не разделял намерений своей крёстной и, явно не узнав её, испуганно поглядывая на милицейскую форму, громко заплакал. «Испугался, маленький, не бойся, тётя Оля тебя не обидит!» Как можно ласковее обратилась Олеся Сергеевна к ребёнку. однако тот отреагировал на это ещё большим рёвом. Отвернувшись в сторону, он капризно застучал ножками по плечам отца, настойчиво показывая, что требуется срочно покинуть это страшное место. «Не признал. Что поделаешь, маленький ещё?» с улыбкой констатировал факт Дмитрий. «Олесь, прими мои искренние поздравления. Мы с санькой так рады за вас. Будет теперь с кем-кирюхи играть. А тебе УЗИ уже сделали?» Кто у вас ожидается? Сказали? Нет, Дим, врач не смогла точно пол определить. Вот мы теперь со Славиком и гадаем на кофейной гуще. Так, а это ещё кто такой? С наигранным удивлением воскликнула она, увидев, как из-за широкой спины Стрелкина показалась светловолосая мальчишечья голова. Вовка, ты ли это? Уже такой большой вырос. Действительно, это был племянник Аньки, Вовка Ефремов, юный спортсмен, и страстный рыболов. В свои 13 лет он выглядел минимум года на два старше своего возраста, а благодаря регулярным занятиям боксом был мускулист и подтянут. «Здравствуйте, тётя Олеся, и меня тётя Аня с собой взяла. В цирк обещала нас с Кириллом сводить». Киряк вспомнила, что накануне муж говорил, что Стрелкины приедут перед началом нового учебного года специально, чтобы сводить детей в Брянский государственный цирк. поскольку своего цирка в Орле не было. «Кушать подано! Прошу всех к столу!» Как гром среди ясного неба раздался бас доктора Сонина. «Мы, сударыня, только вас и дожидались, и вот вы соизволили вернуться». В голосе мужа внимательное ухо-оперативница уловила едва заметные нотки иронии. Действительно, в череде событий сегодняшнего дня она совершенно позабыла про приезд гостей. И, как теперь понимала, тактичный муж с сообщением на пейджер о продуктах лишь ускорил её возвращение домой, ненавязчиво напомнив ей о прямых женских обязанностях. «Хотя ведь сам всё заранее закупил и даже ужин торжественный приготовил». Втайне порадовалась она, потому как готовить Вячеслав Валентинович умел намного лучше её. И в этом она не ошиблась. В зале был накрыт праздничный стол, ломящийся от разнообразных блюд и закусок. Второго приглашения никто дожидаться не стал, и все быстренько уселись по местам, теперь лишь поглядывая на хозяйку, когда та сменит милицейскую форму на что-то более домашнее. Прежде чем отправиться переодеваться, Киряк машинально достал из внутреннего кармана форменного кителя свёрнутый пополам листок с фотороботом предполагаемого преступника, И, не задумываясь, бросила его на журнальный столик. Она уже собиралась выйти из комнаты, как неожиданно позади неё раздался удивлённо испуганный возглас. «Тётя Олеся, а это кто? Это злодей-преступник?» Обернувшись, она увидала вытаращенные напуганные глаза племянника четы Стрелкиных. В руках он держал листок с фотороботом. «Да, это очень опасный преступник, которого мы сейчас ищем». «Он что, убил кого-то?» — только и смог выдавить из себя Вовка. «Да, но ты чего это так перепугался? Не бойся, мы его обязательно поймаем!» Услышав ответ, паренёк закрыл глаза, постоял так пару секунд, сглотнул слюну и, открыв их вновь, тихо прошептал. «Я его видел! У нас, в Орле!» «Что?» — только и смогла произнести Олеся Сергеевна, вначале подумав, что ослышалось. «Ты его видел? Когда?» И Вовка во всех подробностях рассказал про свои приключения на весенних каникулах, когда они с другом ночевали на даче его родителей. Обдумывая услышанное, Киряк даже забыла, что собиралась переодеваться. Она присела в стоящее рядом с журнальным столиком кресло и погрузилась в глубокое раздумье. В комнате повисла практически гробовая тишина. Все пребывали под впечатлением от рассказа мальчишки. И лишь один двухлетний Кирилл, беззаботно сидя на коленях у своей матери, маленьким указательным пальчиком пытался что-то сковырнуть на праздничной скатерти. «Вовка, Вовка, ты даже не представляешь, что это может означать», произнесла в задумчивости Олеся Сергеевна, покачивая из стороны в сторону головой. «А где это было?» «Ты знаешь, как называется садоводческое товарищество, где произошёл тот пожар?» «Да, конечно, у них на заборе при входе табличка с названием висит», уверенно подтвердил паренёк. «Садоводческое общество Дармашевец». «Точно, было там возгорание в конце марта», внезапно подал голос Дмитрий Стрелкин. И обугленное тело на месте пожара было обнаружено. «Вовка, ты почему всё это время молчал и никому ничего не рассказывал?» Родителей боялся, честно признался тот. Отец точно наказал бы за то, что я по чужим дачам лазил, и на рыбалку мог запретить ездить, а для меня это смерти подобно. Все взрослые с большим удивлением посмотрели на мальчишку, поскольку никто не мог даже и предположить, насколько для того было важно его увлечение рыбной ловлей. Дядя Дима, у меня к вам есть вопрос как к пожарному. Скажите, вы... «Пишите на заборах или сгоревших домах номер пожара». Глядя из-под лобья, насупленно поинтересовался Вовка. «Эм, что?» Совершенно не поняв заданного ему вопроса, переспросил Стрелкин. «Вов, ты о чём?» «Когда все уехали, то на заборе того сгоревшего дачного домика осталось число, написанное красной краской, 333. Мы с другом ещё подумали, что это пожарный номер какой-то присвоили». «Да ты чего?» — улыбнулся Стрелкин. «Кто ж на заборе номер пожара пишет? Для этого специальные журналы существуют». «Эх, Вовка, Вовка, чему вас только в школе учат?» Теперь, услышав про 333, Киряк отбросила все свои сомнения. Всё сходилось. И фоторобот, и числа. Ошибки быть не могло. А это означало лишь одно. Маньяк орудует и в соседней области. а его жертвами оказываются не только пожилые женщины. «Следовательно, факт совпадения отпечатков пальцев, озвученный начальником экспертно-криминалистического отдела Ивановым, вполне может иметь отношение к данному делу. Видимо, всё обстоит намного хуже, чем мы предполагали. Нужно немедленно сообщить об этом Свешникову», — решила она и, встав с кресла, направилась к телефону. «Вот и посидели вечерок в тёплой компании». Раздался у неё за спиной печальный вздох её мужа. Весёлое настроение у всех сразу же улетучилось, и лишь один Вовка втайне искренне обрадовался тому, что теперь он полностью свободен от этой страшной тайны. «А взрослые?» та да, на то они и взрослые, сами во всём разберутся», — думал подросток, за обе щеки уплетая салат «Оливье». По результатам совещания, проведённого в среду утром в кабинете следователя по особо важным делам Свешникова, было принято решение. В связи с тем, что капитан ерыгин находился на больничном листе до четверга, в служебную командировку в «Орёл» отправить майора Киряк и эксперта-криминалиста Галушку. «Сергей Сергеевич, а что со Степаном приключилось?» — поинтересовалась оперативница Улешко, когда после совещания зашла к себе в отдел. «Да, что-что», — с явной неохотой пробурчал полковник. «Всё то же, из-за чего он до сих пор в капитанах ходит. Как оперу цены ему нет, любую информацию добудет, хоть из-под земли, а вот как личность, слабая к алкоголю натура. Надеюсь, я всё ясно вам пояснил. Степан, он ведь с вашим мужем дружбу держит». «Да, насколько я знаю, уже много лет». «Так вот, передайте своему супругу, Я ведь знаю, ваш муж-врач, что если он Степану сам не поможет, то очень скоро мне придётся поднять вопрос об увольнении Ерыгина из уголовного розыска. Вам всё понятно, Олеся Сергеевна? Да, товарищ полковник, так и передам, слово в слово. Ну, вот и хорошо. А ещё, Олеся Сергеевна, у меня будет к вам личная просьба. Вы, когда в Орле окажетесь, пожалуйста, никакой самодеятельности, а то знаю я вас. «Почуете след и понесетесь, сломя голову. Не забывайте, ваш начальник теперь, пусть и временно, свешников. Поэтому очень прошу, не подводите меня. Без его одобрения не предпринимайте никаких самостоятельных шагов в расследовании». «Хорошо», — просто ответила Киряк, и отправилась домой собирать вещи, как тогда думала, для короткой двухдневной командировки.